Средин направился следом, а позади, на почтительном расстоянии, спяток мужиков и десяток баб. Двое парней помоложе явились с косами, и это Олега неприятно насторожило. Когда он откопал поклад, спрятанный у берега, ниже деревни по течению, народу набралось уже человек двадцать. К счастью, Чалово было вестью небогатой. Железа в ней имелось немного. В толпе поблескивали четыре косы, пара топоров. У всех, естественно, имелись ножи, но короткие, чисто для хозяйственных нужд. Вилы, лопаты, прочий инструмент был сделан из дерева. Вместо оружия его не используешь. Хотя, конечно, двадцать рыл против одного опасны, даже если вооружены обычным дрекольем. Деревенские, чувствуя нарастающую силу, предбегались все ближе. Из их рядов то и дело слышалось угрожающее. «Ведьма! Ведьма!» Но пока еще не громко. «Скажи, Радоша, зачем ты это сделала?» — спросил Середин, остро тоскуя, что я не надел доспеха. «Я про проклятие. Зачем ты его наслала?» Решила стать настоящей злой чародейкой и вредить всем вокруг? Вот еще была охота силы тратить, — криво ухмыльнулась ведьма. Обычная бабья обида, ревность, мужика не поделили. Тогда, казалось, мир весь рухнул, хоть руки на себя накладывай. Но ныне, пытаясь вспомнить, так и не желахнется ничего внутри. И чего я из-за него так убивалась? Что же тогда проклятие не сняла? Да ведь снимаю, сам видишь. Указала на выкопанное полежка Радоша и опять зашагала вдоль берега. А ты молодец, ведун. Старание мое почти разрушил. Эван, мужички, какие бодрые бегают. Представляю, сколько тебе намучиться пришлось. Каждый день селение обхожу и новых рохлей бью. Вот так всегда, кто добра желает, кто мести, А страдают невинные твари, коим просто кушать хочется. Вон там, под камнем, последний поклад. Все четыре разом сожжешь, на том мое проклятие кончится. Можно еще в одной яме на пересечении трех дорог закопать. Так сжечь я так мыслю проще, ведь обратно приносить ты их не захочешь. — Не собираюсь, — согласился Середина, отваливая камень. Полешка с рисунком из ромбиков оказалась под ним, даже копать не пришлось. — Ты чего сюда пришла, ведьма? — раздался выкрик из толпы, выросший почти до трех десятков душ. — Коз над деревенскими оказалось уже пять, а некоторые из мужиков догадались вооружиться длинными палками. — Чего надо? — отважные вопли раздавались откуда-то из-за женских спин. Однако деревенские уже ощутили свою силу, стали растягиваться и приближаться, полуохватывая бедунай и колдунью, отрезая им пути отхода. «Бей мельничиху! Она во всем виновата, она... Назад, — рванул саблю Олег, — назад смерды. Снято проклятие, все, крови пролить не дам. Вот, значит, ты какой ведун. Опять криво ухмыльнулась Сарадоша. Вечно слабых от сильных защищаешь. То деревню от ведьмы, то ведьму от деревни. — Ладно, кори так, то зла я на тебя держать не стану, и мстить тоже. Вестима, и без меня жизнь твоя медом не намазана. Прощай. Деревенские на обнаженную саблю косились, но все равно наступали, не отрывая от радошек глаз. Косы и палки взметнулись вверх, готовые нанести удар ненавистной чародейке. Ведьма сняла платок, неторопливо прогулялась к иве, повесившей ветки к самой воде, нырнула под них и подбросила платок вверх. Налетевший ветер подхватил его, кинул на людей. Смерды шарахнулись в стороны, и сатиновая тряпочка мягко упала на траву. К этому мгновению под ветками ивы было уже пусто. Нельничиха исчезла. не оставив никаких следов. «Проклятая тварь! Ведьма! Отродье водяное!» Недовольно забурчали мужики, опуская свое оружие. Бабы отчаянно плевались в сторону Ивы, однако подходить к дереву опасались. «Гнусное порождение! Гадюка лесная!» Все изящество чародейства понял только ведун. «Отвлечь внимание платком, поставить морок и уйти прямо из рук своих ненавистников. Красиво и ловко!» Правда, Олег знал и то, что, поставив морок, следует позаботиться о многих деталях. Например, о том, что даже невидимый человек оставляет следы, по которым его можно обнаружить. Поэтому лишь средин... Обратил внимание на упитанного полосатого кота, не спеша пробирающегося через траву. Кот раздвигал листья о аккурат аккуратно на ту ширину, которая нужна, чтобы человеку хватило поставить ногу. Разочарованные деревенские обитатели стали расходиться. Бедун их ничуть не интересовал, ни саблей, ни бес. Олег спрятал оружие. Поднял платок, не тронутый никем из смертных, тихо позвал. «Кис-кис-кис-кис!» Кот остановился, повернув морду в его сторону. В середин подошел ближе, кинул платок на траву в паре шагов перед мохнатым охотником на мышей, подмигнул ему и отправился к дому беляны за поленьями для костра. На полпути оглянулся. Платок и кот исчезли. Оставив за собой ведущий к броду след из примятых стеблей. Для торжественного аутодафе Олег выбрал место на песчаной отмели, выдавшейся от оврага на пару шагов в реку. Снизу положил две толстые слеги, затем насыпал добрую охапку щепы, наколотой от хорошо просушенных поленьев, потом слой из тонких полежков И на самый верх водрузил четыре ведомных поклада, по одному принесенных на лопате от ям. Сделанный таким образом костер мгновенно полыхнул прямо от трута, на который ведун высек несколько искр, и быстро поднялся выше, чем по пояс. Через полчаса все было кончено. Сырые заговоренные деревяшки, неимоверно чадя, обуглились, превратились в красные угольки. а затем и в залу. Тем не менее, Середин дождался, пока костер прогорит до конца, до самого последнего уголька, и только после этого сбросил в остатки кострища вместе с закопченным песком на стремнину реки. Зала естественно, всплыла, и большим грязным пятном унеслась вниз по течению, За темные леса, за крутые горы, Навеки избавляя Чалова От малейших следов былого проклятия.